С точки зрения закона. Если раба с точки зрения древнескандинавского закона как бы вовсе не существовало, это показано в главе «Положение раба, то женщину этот закон скажем так едва замечал. Закон не признавал за ней политических прав, она не могла занимать выборную должность. если она желала обратиться в суд, то не могла сама представлять свое дело. Для этого требовался мужчина. с другой стороны, если на нее кто-то хотел подать в суд, то судиться приходилось не с самой женщиной, а с ее супругом или иным родственником мужчиной. В большинстве районов скандинавии дочери учитывались при разделе наследства только в том случае, если у них не было братьев, а получатели выплачивать возмещение за убитого родича, Женщина могла только, если других наследников не находилось вообще. В Дании и Швеции закон предписывал женщине с момента рождения и до самой кончины состоять под опекой мужчины. За самостоятельную единицу в этих странах она не признавалась. В Норвегии и Исландии замужняя женщина находилась под опекой мужа. Незамужняя девушка – под опекой отца, но только до определенного возраста. В Исландии этот возраст женского совершеннолетия равнялся 20 годам. После этого она приобретала определенную самостоятельность, но опять-таки до известных пределов. Для сколько-нибудь крупных финансовых дел при решении вопросов, связанных с собственностью, требовалось согласие опекуна. Как пишут ученые, наибольшую самостоятельность с точки зрения закона женщина обретала, оставшись вдовой, Вот когда, вне зависимости от возраста, она могла распорядиться и нажитым имуществом, и судьбами своих детей, да и своей собственной. Если девушка шла замуж большей частью за того, кого определяли родители, смотри главу «я» и «мы», то вдова обычно сама выбирала себе жениха. В некоторых случаях, особенно когда брак заключался насильственно и муж был ненавистен, женщина, если можно так выразиться, активно добивалась вдовства. Вот, например, какая история произошла, согласно сказанию, в начале IX века в Норвегии. Гудрюд Конунг посватался к дочери Харальда Конунга, получил отказ и очень обиделся. Он пошел на Харальда войной, победил его в сражении и убил. Далее события разворачивались так. Гудрюд Конунг взял большую добычу. Он увез с собой асу, дочь Харальда Конунга, и сыграл с ней свадьбу. У них был сын, которого звали Хальфдан. В ту осень, когда Хальфдану исполнился год, Гудрид Конунг поехал по пирам. Он стоял со своим кораблем в Стивулсунде, пир шел горой, и Конунг был очень пьян. Вечером, когда стемнело, Конунг хотел сойти с корабля, но когда он дошел до конца сходин, на него бросился какой-то человек и пронзил его копьем. Так он погиб. Человека же этого сразу убили. А утром, когда рассвело, его опознали. Это был слуга Асы, жены Конунга. Она не стала скрывать, что это она его подослала. Что было дальше с Асой? чья судьба так напоминает участь одной из героинь русских летописей — несчастной княжны Рогнеды. Может быть, Асу казнили за убийство ненавистного мужа? Ничуть не бывало. Вместе с маленьким сыном Асу уехала на родину и стала править во владениях, которые раньше принадлежали ее отцу. Сын ее вырос и стал могущественным правителем, основателем целой династии конунгов». Когда же Аса умерла, ее похоронили с поистине королевскими почестями на роскошном корабле, который зарыли в могильный курган. С течением веков произношение изменилось. Курган Асы стали именовать Усибергом. О знаменитом усиберском корабле, откопанном археологами, рассказывается в главе «Жадность, благородство и древние корабли». История асы, конечно, случай исключительный, зато наглядно показывающий, что реальная жизнь отнюдь не всегда руководствуется жесткими предписаниями закона. Вообще говоря, судить о нравах эпохи по какому-нибудь древнему судебнику – это все равно, что о нашей нынешней по Уголовному кодексу или даже по Конституции. Вот и реальное положение женщины-викингов лучше всего описывает знаменитая поговорка «муж-голова», Жена шея. Куда она крутит, туда и голова поворачивается.